Семеро швабов Жили себе неразлучно семеро швабов. Одного звали Шульц, другого Якли, третьего Марли, четвертого Ергли, пятого Михаль, шестого Ганс, седьмого Фейтли. Они все семеро задумали постранствовать по свету, чтобы всяких приключений поискать и великие подвиги совершить. Но чтобы идти без опаски, И не с пустыми руками они рассудили заказать одно единственное, но зато самое крепкое и самое длинное копье. За это копье они ухватились все семеро разом так, что передним был самый смелый и храбрый из них, а именно Молодчина Шульц. За ним следовали остальные по порядку, причем Фейтли оказался последним. Случилось так, что однажды, во время сенокоса, когда они за день прошли немалое расстояние, им оставался еще не близкий путь до той деревни, где они намеревались ночевать, вдруг в самые сумерки, недалеко от них, на лугу пролетел, снявшись с куста, большой жук или шершень и сердито прожужжал. Молодчина Шульц до того перепугался, что чуть не выронил из рук копья. Холодный пот выступил у него по всему телу, и он закричал товарищам. — Слышите? Слышите? Господи, да ведь это барабанный бой! Якли держался за копье, сейчас за передовым. Ему почудился, не знаю откуда, какой-то странный запах. И он проговорил. Да, что-то неладно. Запахло порохом и серой. Услыхавший это, молодчина Шульц бросился бежать без оглядки и единым махом перепрыгнул через плетень. Но там он наступил на зубья валявшихся после уборки сена граблей, от чего приподнявшаяся палкой от граблей треснула его изо всей силы по лицу. Батюшки мои! Ой! Ой! Ой! Сдаюсь! Берите меня в плен, заорал Шульц. Шестеро остальных швабов, как снопы, валились друг на друга и кричали «Коли ты сдаешься, так и я сдаюсь!» Наконец, убедившись, что никакого врага перед ними нет, и никто их не вяжет и не собирается уводить в плен, они сообразили, что переполошились совсем напрасно. Тогда, желая, чтобы ничего не было известно про эту историю, и никто не стал бы над ними смеяться или дразнить их, они все семеро дали клятвенное обещание ничего про это не рассказывать до тех пор, пока кто-нибудь из них не проболтается невзначай. Затем они пошли дальше. Но вторая опасность, которая им встретилась, уж никак не может сравниться с первой. Дело было так. Через несколько дней дорога привела наших швабов на паровое поле. Там сидел заяц и дремал на солнышке. Уши у него торчали кверху, а большие выпученные глаза застыли точно стеклянные. При виде такого страшного дикого зверя все семеро не на шутку перетрусили и стали держать совет — чтобы такое предпринять ради своей безопасности. Они находили, что бежать было бы безрассудно, потому что чудовище могло за ними погнаться, и тогда пожрало бы их всех целиком, с кожей и волосами. А потому они решились на опасную и кровопролитную битву. «Если мы смело на него ударим, то победа за нами» сказали они, и ухватились все семеро за копье. Молодчина Шульц первым, а фетли последним. Но Молодчина Шульц никак не решился двинуться с места. Тогда фетли как самый задний, до того расхрабрился, что стал напирать, и крикнул «Во имя Швабов! Ну ж, валяйте! Не то вы бабы, так и знаете!» Но Ганс... Задумался кинуть камешек в его огород и сказал. «Конечно, тот храбрее всех бывает, кто за чужой спиной себя скрывает». Тут Михаль крикнул. «Ужель не видишь порогам что перед нами и дьявол сам?» Ергли не пропустил очереди и добавил. «Ну, хоть не новость, а примерно свет или кум его. Вот это верно!» Марли, однако, сообразил, как делу помочь и говорит. «А ты, Фейтли... «Возьми да впереди и вперед! Вот дело сразу и на лад пойдет!» Впрочем, Фейтли не послушался доброго совета. Тогда Якли сказал «Куда ему? Нет, что уж там! Шульц был и будет командиром нам!» Тут Шульц собрался с духом и с важностью сказал «Вперед, ребята! досмотрите да черти! Не отставать! Солдаты не боятся смерти!» Тогда они все разом ринулись на врага. Молодчина Шульц все крестился и призывал Бога на помощь. Но спасения не было, и чудовище становилось все ближе и ближе. Тут Шульц со страху принялся кричать. «Там его! Там! Там! Там!», Там! От этого крику заяц проснулся и, конечно, со страху убежал. А молодчина Шульц завидя, как заяц удирает по полю, весело сказал «Ошиблись мы с тобою, фейтли, малость! Чудовище-то зайцем оказалось!» Однако компания швабов и после этого продолжала искать приключений. Наконец они пришли на берег одной тихой, но глубокой реки. Мосты там редко попадались, и люди переправлялись по большой части на лодках. Семеро швабов, завидя на другой стороне реки какого-то человека, который там с чем-то возился, стали кричать ему, спрашивая, как переправиться. Но тот по дальности расстояния не мог понять, чего они хотят. И кричал им в свою очередь «Не поймешь никак!» Молодчина шульц подумал, что тот говорит «Перейдешь и так!» И как стоял впереди всех... Так первым двинулся к реке и вошел в воду. Да немного ему удалось пройти. Тиной его засосала, набежавшими волнами прикрыла. Ветер подхватил его шляпу и погнал по воде на противоположный берег. Лягушка подползла к шляпе и заквакала. «Ква! Ква!» «А шестеро остальных швабов...» Услыхавшие на другой стороне этот крик, стали говорить друг другу. Это наш товарищ Молочина Шульц нас туда зовет. А коли он вброд перешел, так почему же и нам этого не сделать? Тогда они все разом прыгнули в воду и утонули. И выходит, что лягушка погубила этих шестерых. Да, славный был народ семеро швабов. Только никто из них домой не вернулся.